Глава 21, На другой день райский утром рано предупредил Критскую запиской, что он просит позволения прийти к ней в половине первого часа и получил ответ «очень рада, жду» и так далее. Шторы у ней были опущены, комнаты накурены, она в белой кисейной блузе, перехваченной поясом с широкими кружевными рукавами, с желтой далией на груди, Слегка подрумяненная, встретила его в своем будуаре. Там у дивана накрыт был стол, и рядом стояли два прибора. «Мой прощальный визит», — сказал он, кланяясь ей и останавливая на ней сладкий взгляд. «Как прощальный?» — с испугом перебила она. «Я слушать не хочу. Вы едете теперь, когда мы. Не может быть». «Вы пошутили! Жестокая шутка! Нет-нет, скорее засмейтесь! Возьмите назад ужасные слова!» «Что это у вас?» — радостно произнес он, вдруг уставив глаза на стол. «Свежая икра!» Она сунула свою руку ему под руку и подвела к столу, на котором стоял полный обильный завтрак. Он оглядывал одно блюдо за другим. В двух хрустальных тарелках была икра. Я знаю, что вы любите. Да, любите. Икру. Даже затрясся весь, как увидел. А это что? С новым удовольствием заговорил он, приподнимая крышки серебряных блюд одну за другой. Какая вы кокетка, Полина Карповна! Даже котлетки без попельеток не можете кушать. А, трюфели! Роскошь юных лет. Путифух бушись дадам! «Ах, что вы хотите со мной делать?» — обратился он к ней, потирая удовольствие руки. «Какие замыслы у вас?» «Вот, вот чего я жду. Этой улыбки, шутки, смеха, да. Не поминайте об отъезде. Прочь печаль, да здравствует любовь и веселье». «Эге, какой непринужденность! Даже страшновато!» — подумал он опасливо. Садитесь, сядем рядом сюда, пригласила она и, взяв его за руку, усадила рядом с собой, шаловливо завесив его салфеткой, как делают с детьми и стариками. Он машинально повиновался, с вожделением поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и он принялся удовлетворять утренний свежий аппетит. Она сама положила котлетку и налила шампанского в громенный стакан а себе в бокал, и кокетливо брала в рот маленькие кусочки пирожного, любуясь сим. После жареной дичи и двух стаканов шампанского, причем они чокались, глядя близко друг к другу в глаза, она лукава и нежно он вопросительно и отчасти боязливо. Они, наконец, прервали молчание. «Что вы скажете?» – спросила она выразительно будто ожидая чего то особенного ах какая икра я еще опомниться не могу вижу вижу сказала она лукаво снимите маску в полноте притворяться ах вздохнул он отпивая из стакана итак лед сломан на чьей стороне победа кто предвидел кто предсказывал за ваше здоровье за ваше Они чокнулись. «Помните тот вечер, когда природа, говорили вы, празднует любовь?» «Помню», — шепнул он мрачно. «Он решил все». «Да, не правда ли? Я знала. Могла ли удержать в своих слабых сетях бедная девочка, ничтожество, жалкая девочка, у которой нет ничего, кроме хорошенькой внешности, ни опытности, ни блеска, дикая». — Нет, не могла. Я вырвался. — И нашли то, что давно искали, признайтесь. Он медлил. — Пейте и смелей. Она придвинула ему стакан. Он допил его. Она сейчас наполнила его опять. — Признайтесь. — Признаюсь. — Что тогда случилось там, в роще? Вы были так взволнованы. Скажите, удар. — Да, удар и разочарование. — Могло ли быть иначе? Вы и она — деревенская девочка. Она гордо оправилась, взглянула на себя в зеркало и выправила кружево на рукавах. — Что же там было? — спросила она, стараясь придать небрежность в тону. — Это не моя тайна, — сказал он, будто опомнившись. — О, я уважаю семейные тайны. Пейте же! Она придвинула стакан. Он отпил глотка два. Ах! вздохнул он на всю комнату. Нельзя ли отворить форточку? Мне тяжело, больно. О, я вас понимаю! Она бросилась отворять форточку. Вот соль, вот туалетный юксус. Нет, благодарю, говорил он, махая платком себе в лицо. Как вы были тогда страшны! Я, кстати, подоспела, не правда ли? Может быть, без меня вы воротились бы в пропасть, на дно обрыва. Что там было в роще, а? Ах, не спрашивайте. Пейте же. Он лениво отпил глоток. Там, где я думал, — говорил он будто про себя, — найти счастье, я услыхал. Что? — шепотом спросила она притаив дыхание. «Ах!» — шумно вздохнул он. «Отворить бы двери!» «Там был Тушин, да?» Он молча кивнул головой и выпил глоток вина. Злая радость наполнила черты ее лица. «Говорите все!» «Она гуляла задумчиво одна», — тихо говорил он. А Полина Карповна играет цепочкой его часов, подставляла свое ухо к его губам. Я шел по ее следам, хотел, наконец, допроситься у нее ответа. Она сошла несколько шагов с обрыва, как вдруг навстречу ей вышел... Он? Он. Я это знала, оттого и пошла в сад. О, я знала, что здесь что-то кроется. Что же он? Здравствуйте, говорит Вера Васильевна. Здоровы ли вы? Лицемер. — сказала Крицкая. Она испугалась. — Притворно. — Нет, испугалась непритворно. А я спрятался и слушаю. — Откуда вы? — спрашивает она. — Как сюда попали? — Я, говорит, сегодня приехал на два дня, чтобы завтра, в день рождения вашей сестры, я выбрал этот день. — И что же? — И что же? — Решите, — говорит Вера Васильевна, — жить мне или нет. «И вот где прячется чувство, в этом дубе», — заметила Полина Карповна. «Иван Иванович», — сказала Вера умоляющим голосом, — «Вера Васильевна», — перебил он, — «решите идти мне завтра к Татьяне Марковне и просить вашей руки или кинуться в Волгу». «Так и сказал». «Как напечатал». «Но он смешон. Что же она? Ах-ох!» «Нет». «Иван Иванович, дайте мне, — это она говорит, — самой решить, могу ли я отвечать вам таким же полным глубоким чувством, какое питаете вы ко мне. Дайте полгода, год срока, и тогда я скажу, или нет, или то да, какое...» «Ах, какая духота у вас здесь! Нельзя ли сквозного ветра?» «Не будет ли сочинять? Кажется, довольно», — подумал Райский и взглянул на Полину Карповну. На лице у ней было полнейшее разочарование. «Это все?» — спросила она. «Да», — сказал он со свистом. Тушин, однако, не потерял надежду. Сказал, что на другой день в рождение Марфеньки приедет узнать ее последнее слово, и пошел опять с обрыва через рощу. А она проводила его... Кажется, на другой день надежды его подогрелись, а мои исчезли навсегда. И все. А тут бог знает, что наговорили. И про нее, и про вас. Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую. Какие есть на свете ядовитые языки, этот отвратительный Тычков. — Что такое про бабушку? — спросил Тихорайский в свою очередь притаив дыхание и навострив ухо. Он слышал от Веры намек на любовь, слышал кое-что от Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить из праха за сорок лет? Какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать, и так или иначе зажать рот Тычкову. «Что такое про бабушку?» Тихо и вкрадчиво повторил он. «Ах, гадость! Никто не верит! Все смеются над Тычковым, что он унизился расспрашивать помешавшуюся от пьянства нищую! Я не стану повторять!» «Я вас прошу!» — нежно шептал он. «Вы хотите?» — шептала она, склоняясь к нему. «Я все сделаю, все!» «Ну-ну!» — торопил он. «Это баба!» Вон она тут, на паперте, и Успенья всегда стоит. Рассказывала, что будто Тит Никоныч любил Татьяну Марковну, а она его... — Я это знаю, слышал, — нетерпеливо перебил он. Тут еще беды нет. А за нее сватался покойный граф Сергей Иванович. Знаю и это, она не хотела. Он женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вот и вся история. Ее Василиса знает. — Да нет же, не все тут. Конечно, я не верю, это быть не может, Татьяна Марковна. — Что же пьяная баба еще рассказывает? — допытывал Сарайский. — Что, в одну ночь граф подстерег свидание Татьяны Марковны с Ватутиным в оранжерее? Но такое решительное свидание? Нет, нет. Она закатилась смехом. «Татьяна Марковна, кто поверит?» Райский вдруг стал серьезно слушать. У него проснулись какие-то соображения в голове и захватило дух от этой сплетни. «Дальше?» — тихо спросил он. «Граф дал пощечину Титу Никонычу». «Это ложь», — скачив с места, перебил Райский. «Тит Никоныч джентльмен, он не вынес бы такого». — И я говорю, ложь, — проворно согласилась Крицкая. Он и не вынес, — продолжала она. Он сбил с ног графа, душил его за горло, схватил откуда-то между цветами кривой садовничий нож и чуть не зарезал его. Райский изменился в лице. «Ну — Ну? — спросил он, едва дыша от нетерпения. — Татьяна Марковна остановила его за руку. Ты, говорит, дворянина не разбойник, у тебя есть шпага. И развела их. Драться было нельзя, чтоб не огласить ее. Соперники дали друг другу слово. Граф молчать обо всем, а тот не жениться. Вот от чего Татьяна Марковна осталась в девушках. Не подло ли распускать такую гнусную клевету. Райский от волнения вздохнулся и грудью. Видите, что это. «Ложь!» — сказал он. «Кто мог видеть и слышать их?» «Садовник там где-то спал в углу и будто все видел и слышал. Он молчал, боялся, был крепостной, а эта пьяная баба, его вдова, от него слышала и болтает. Разумеется, вздор, кто поверит. Я первая говорю «ложь, ложь!» «Это святая, почтенная Татьяна Марковна!» Крицкая закатилась опять смехом и вдруг сдержалась. — Ну что с вами? Забудьте все. Да здравствует веселье! — сказала она. — Что вы нахмурились? Перестаньте. Я велю еще подать вина. Нет — Нет-нет, я боюсь. — Чего скажете? — томно спросила она. — Дурно сделается. — Я не привык пить, — сказал он и встал с места и она стала. «Прощайте навсегда!» «Куда? Нет, нет!» «Я бегу от этих опасных мест, от обрывов и пропастей! Прощайте, прощайте!» Он схватил шляпу и быстро ушел. Она осталась как окаменелая, потом проворно позвонила. «Коляску мне!» — сказала она вошедшей девушке. «И одеваться! Я еду с визитами!» Райский вышел от нее, и все вылетело у него из головы. Осталась одна сплетня. Он чувствовал в рассказе пьяной бабы, в этой сплетне, истину. У него в руках был ключ от прошлого, от всей жизни бабушки. Ему ясно все. Отчего она такая? Откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца? Отчего она так скоро овладела доверием веры, и успокоила ее, а сама так взволновалась, и вера, должно быть, знает все. Образ старухи стал перед ним во всей полноте. Думая только дать другое направление слухам о вере, о себе и о тушине, он нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ее героев. Ей минула сорокалетняя давность но глубоко поглотившую его самого. Он понял теперь бабушку. Он вошел к ней замирающим от волнения сердцем, забыл отдать отчет о том, как он передал Крицкой рассказ о прогулке Веры в обрыве и впился в нее жадными глазами. — Борюшка! — с изумлением сказала она, отступая от него. — Что это, друг мой? От тебя, как из бочки, вином мразит. Она посмотрела на него с минуту пристально, увидела этот его вонзившийся в нее глубоко выразительный взгляд. Сама взглянула было вопросительно и вдруг отвернулась к нему спиной. Она поняла, что он узнал сплетню о ней самой. Глава двадцать Наконец, совершилась и свадьба Марфеньки с Викентьевым, против общего ожидания очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и несколько окрестных помещиков, что, однако, составило человек 50. Венчали их в сельской церкви после обедни воскресенья, и потом гостям предложен был парадный завтрак в большой зале старого дома, которую перед тем за неделю мыли, чистили, скребли, чтоб отпировать в ней в последний раз. Ни разливанного моря, ни разгоряченных лиц и развязных языков, ни радостных кликов не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью, хотя люди и успели напиться, но не до потери смысла, и по этой причине признали свадьбу невеселую. Барыня обнаружила тут свою обычную предусмотрительность, Чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Все они были нужны. Одни готовить завтрак, другие служить при столе, а третьи отвезти парадным поездам молодых и всю свиту до переправы через реку. Перед тем тоже было работы немало. Целую неделю возили приданное за Волгу. Гардероб, вещи, множество ценных предметов из старого дома. Словом, целое имущество. Марфенька сияла, как херувим, красотой, всей прелестью расцветшей розы, и в этот день явилась в ней новая черта, новый смысл в лице, новое чувство, выражавшееся в задумчивой улыбке и висевших иногда на ресницах слезах. Сознание новой жизни, даль будущего, строгость долга, момент торжества и счастья – все придавало лицу и красоте ее нежную трогательную тень жених был скромен почти робок пропала его резвость умолкли шутки он был растроган бабушка задумчиво счастлива вера непроницаема и бледна райский с умилением брата смотрел на невесту и когда она вышла из своей комнаты совсем одетая он сначала ахнул от восторга потом испугался заметив в ее свадебном померанцевом букете несколько сухих, увядших цветков. «Что это?» – спросил он торопливо, сам уже догадываясь. «Это из Верочкина букета, который она мне подарила в день моего рождения», – сказала она наивно. Райский уговорил ее вынуть их и сам проворно помогал вытаскивать, сославшись на какую-то тут же изобретенную им дурную примету. Затем все прошло благополучно, включая и рыдания молодой, которую буквально оторвали от груди бабушки. Но это были тоже благополучные рыдания. И сама бабушка едва выдержала себя. Она была бледна. Видно было, что ей стоило необычайных усилий устоять на ногах, глядя с берега на уплывающую буквально от нее дочь так долго покоившуюся у нее на груди, руках и коленях. Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятия ее не опустили, что в них страстно бросилась вера, и что вся ее любовь почти безраздельно принадлежит этой другой, сознательной, созрелой дочери, ставшей такой путем горького опыта. Тушин не уехал к себе после свадьбы. Он остался у приятеля в городе. На другой же день он явился к Татьяне Марковне с архитектором. И всякий день они рассматривали планы, потом осматривали оба дома, сад, все службы, совещались, чертили, высчитывали, соображая радикальные переделки на будущую весну. Из старого дома было вынесено все ценное. Мебель, картины, даже более уцелевшие паркеты – и помещено частью в новом доме, частью в обширных кладовых и даже на чердаках. Татьяна Марковна с Верой собирались уехать в Новоселово, потом гостить к Викентьевым. Весну и лето приглашал их обеих тушин провести у Анны Ивановны, своей сестры, в его дымке. На это Татьяна Марковна со вздохом отвечала «Не знаю, Иван Иванович, обещать, наверное, боюсь, но и не отказываю». Что Бог даст, как вера. Тушин все-таки на всякий случай с тем же архитектором немедленно занялся соображениями об отделке дома для приема и помещения дорогих гостей. Райский перешел из старого дома опять в новый, в свои комнаты. Козлов переехал к себе, с тем, однако, что после отъезда Татьяны Марковны с Верой поселится опять у нее в доме. Тушин звал его к себе. Просвещать свою колонию, начиная с него самого. Козлов почесал голову, подумал и вздохнул, глядя на московскую дорогу. «После, зимой», — говорил он, — «а теперь я жду». Он не договорил и задумался. А он ждал ответа на свое письмо к жене. Ульяна Андреевна недавно написала к хозяйке квартиры, чтобы ей прислали теплый солоб оставшаяся дома, и дала свой адрес, а о мужа не упомянула. Козлов сам отправил лоб и написал ей горячее письмо с призывом, говорил о своей дружбе, даже о любви. Бедный. Ответа не было. Он начал понемногу посещать гимназию, но на уроках впадал в уныние, был растерян, не замечал шуток, шалости своих учеников, не знавших жалости и пощады к его горю, и видевших в нем только смешного. За отсутствием Татьяны Марковны Тушин вызвался быть хозяином Малиновки. Он называл ее своей зимней квартирой, предполагая ездить каждую неделю, заведовать домом, деревней и прислугой, из которой только Василиса, Егор, повар и кучер уезжали с барыней в Новоселово. Прочие все оставались на месте, на своем положении. Якову и Савелью поручено было состоять в распоряжении Тушина. Райский докончил портреты бабушки и Веры, а Крицкой на неоконченном портрете приделал только желтую далию на груди. Через неделю после свадьбы он объявил, что едет через два дня. «Егор, принеси чемодан с чердака, готовь платье и белье, я еду». На этот раз поверил и Егор. Собирая платье, белье и обувь, он нашел, что 3-4 тонких рубашки уж не очень новые, и потому конфисковал их в свою пользу. Так же, как и лишние, по его мнению, панталоны, жилет и пару ботинок с топтанным каблуком. Всех печальней был Тит Никоныч. Прежде он последовал бы за Татьяной Марковной на край света, но после сплетни, по крайней мере вскоре, Было бы не совсем ловко ехать с нею. Это могло подтвердить старую историю, хотя ей частью не поверили, а частью забыли о ней, потому что живых свидетелей, кроме полупомешанной бабы, никого не было. Татьяна Марковна, однако, разрешила ему приходить к ней на праздник Рождества и там, смотря по обстоятельствам, пожалуй, и остаться. Он вздохнул немного от родни, и обрадовался предложению Тушина погостить до тех пор у него. Сплетня о Вере вдруг смолкла или перешла опять в ожидание о том, что она будет объявлена невестой Тушина, на которого все и обрушилось после завтрака райского у Крицкой, между прочими, догадка о ее прогулки с ним над дне обрыва. Но ни Тушин, ни Вера, ни сама Татьяна Марковна после ее разговора с первым не обменялись ни одним словом об этом. Туманное пятно оставалось пятном не только для общества, но для самих действующих лиц, то есть для Тушина и бабушки. Как невелика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Веры к нему и на свое влияние на нее, но в тайне у ней возникали некоторые опасения. Она рассчитывала на послушание Веры, это правда но не на слепое повиновение своей воле. Этого она и не хотела, и не взялась бы действовать на волю. Она рассчитывала на покорность самого сердца. Ей казалось невозможным, любя Ивана Ивановича как человека, как друга, не полюбить его как мужа. Но чтоб полюбить так, надо прежде выйти замуж, то есть начать прямо с цели. Она угадывала состояние веры, и решила, что теперь рано, нельзя. Но придет ли когда-нибудь пора, что Вера успокоится? Она слишком своеобразна, судить ее по-другим нельзя. От этого Татьяна Марковна в тайне немного боялась и хмурилась, когда до нее доходили слишком определенные городские слухи и предположения о браке Веры с Тушиным, как о деле решенном. Одна Вера ничего этого не знала, не подозревала и продолжала видеть в тушении прежнего друга, оценив его еще больше с тех пор, как он явился во весь рост над обрывом и мужественно перенес свое горе, с прежним уважением и симпатией протянул ей руку, показавшись в один и тот же момент и добрым, и справедливым, и великодушным по своей природе, чего брат райский, более его развитой, и образованный, достигал таким мучительным трудом.